Глава 9. Сиар. Анна не спала. Тихо прохаживалась по комнате, иногда останавливалась, тяжело вздыхала и продолжала, судя по звукам, исследовать спальню. Мне ничего не оставалось, как протирать в кабинете кресло и курить. Марика уже дважды сменила пепельницу, посматривая на меня осуждающе, но молчала. «Убери». Приказал я, отодвигая от себя пачку и зажигалку. И принеси что-то освежающее. Хочу избавиться от горечи во рту. Давно пора. Все же демоница не удержалась от комментария, распахивая Насте шокна. Ас! Она бросила взгляд в сторону, откуда шли звуки тихих шагов. Побыстрее, Марика! Ответил я, игнорируя многозначительный взгляд. Я и сам понимал, что все мои тщательно спланированные ходы потерпели крах. Они были рассчитаны на то, что я не открою они неприглядной правды. Но оказалось, врать своей паре не так просто и не так приятно. Вообще неприятно. Внутри что-то просыпалось и ежеминутно напоминало о факте лжи. Наверное, так выглядела совесть. «Сок», — сообщила Марика, оставляя на столе бокал. «Огненного фрукта и лимона». «Избавит, я понял». «Благодарю, иди». Отослал демоницу, услышав, что Анна вышла из спальни и шла по коридору. Она приоткрыла дверь в кабинет. «Когда ты узнал обо мне?» — спросила она довольно смело. «Когда увидел в баре?» Несмотря на поздний час, Анна точно не готовилась ко сну. Так и осталась в одежде, в которой спускалась к ужину. «Что с моей подругой?» — задала следующий вопрос. Я больше не видел и не слышал Алию с того дня. Не имею представления. Но если хочешь, кто-то из слуг узнает о ее самочувствии. Нет, не сейчас. Анна так и не вошла в кабинет, задумчиво опустив глаза к полу. А с Германом уточнила она, взглянув из-под бровей. Я отпил глоток кислого напитка. Не имею представления. Повторил собственные слова. Хм, хмыкнула девушка. Я вас поняла. Чужая жизнь для вас пшик покалечить и забыть в правиле вещей. Ты сейчас утрируешь, Анна. Но судьба того человека меня действительно мало интересует. Не знаю, что сейчас мной руководило, но я словно забыл об изворотливости, умении умолчать. А ведь должен был помнить, я демон, я жил ложью. Последние 500 лет все мои действия и слова были пропитаны враньем. Я получал удовольствие от обмана. Давал, что хотели люди, но при этом забирал куда больше. Только они это осознавали не сразу. «Я хочу убедиться, что у Германа все хорошо», сказала девушка в ультимативной форме, но в тихом голосе не укрылись плаксивые нотки. И это злило. Внимание к другому мужчине, хотя оправданное обстоятельствами, выводило из себя. По факту он пострадал из-за меня. Да и просто он не заслуживает случившегося с ним». «Заслуживает», — нашептывала моя демоническая сущность. Анна просто не знала, что за мысли скрывал парень. «Я могу найти его прямо сейчас», — предложил я. «Найди, пожалуйста». Я указал девушке на диван, а сам поднялся из-за стола, делая еще один крупный глоток сока, мысленно обращаясь к слуге. «Найди того, с кем твоя госпожа была в последний день ее пребывания на земле». Я бы мог найти и сам, но хотел остаться с Анной чуть дольше, понаблюдать за ней. Приблизиться она к себе не позволяла, а желание просто смотреть на девушку было довольно сильным и совершенно неоправданным. Не могу сказать, что никогда подобного не испытывал, но простое желание оставаться в комнате с женщиной — Обычно посещала на более позднем этапе знакомства. «Я нашел человека», — доложил слуга. «Где?» — уточнил я, замечая, как напряжены плечи Анны. Она напоминала статую. Только частое поверхностное дыхание выдавало в ней живого человека. В лечебнице, больнице. Насколько плохо он выглядит? Уточнил я, не представляя в полной мере реакцию Анны. Что ею двигало? Обычная жалость или что-то больше. Не лучшим образом. А точнее, твоя госпожа сильно расстроится, увидев его. Она будет подавлена, признался слуга. Ты обещал, напомнила Анна, прерывая мой диалог с иллюзией. Я помню, ответил я. Твой друг жив. Девушка вспыхнула от негодования. Значит, это было не просто падение. Не просто ушиб. Уточнила она, я услышал в ее словах испуг. И он мне не нравился. Он... он лишал меня спокойствия. Хотелось немедленно исправить ситуацию. Сделать так, чтобы испуг Анны сменился какой-то другой эмоции. Желательно положительной. «Если ты его увидишь, ты станешь спокойнее», — поинтересовался я. «Да», — без раздумий ответила девушка. «Идем». Я шел к ней, протянув раскрытую ладонь. «Ты убедишься, что твой друг в безопасности, и мы вернемся домой». «Сюда?» — спросила Анна, довольно смело вкладывая свою ладонь в мою. Смелость мне нравилась. «Домой это сюда?» «Да». «Но если ты хочешь жить на земле?» «Хочу», — тут же согласилась девушка. «И... Там бар. Твой. Он остался без хозяина». Иллюзии справится и без меня. Бар много лет служил мне тюрьмой, а после развлечением. Привычка взяла вверх. Я стал зависим от людских желаний. Это своего рода шоу. «А теперь развлечение я?» Спросила она прямо, не отпуская моей руки. Ждала, когда я исполню свое обещание и отведу к человеку. «Нет, ты не развлечение. Ты забота». «Забота», — повторила она одними губами. «Звучит не так и ужасно», — произнесла для себя. Герман напомнила, вынурнув из мыслей. «В этот раз я их не слышал, чувствовал только эмоции. Неприятные, раздражающие. Совершенно не те, что я хотел бы чувствовать от своей пары. Нетерпение, страх, немного злости, растерянность, непонимание и ни капли чего-то положительного». Герман, процедил я сквозь зубы, притягивая Анну и крепче переплетая наши пальцы. Слуга отвел нас в нужное место, удостоверившись, что визит пройдет без свидетелей. Больничная палата. Я был в таких, наверное, с десяток раз. Людские желания не так часто были связаны со здоровьем близких. Здоровье они доверяли противоположной нам инстанции, а вот за деньгами, властью, красотой или чьей-то смертью, приходили к нам. В палате был полумрак и неприятный запах, въедливый. Придется сменить одежду, чтобы не вдыхать его и после. Тот, ради кого Анна заключила со мной договор, лежал на кровати, довольно бледный, с каким-то высоким пластиковым воротником на шее. Не думаю, что это хороший признак. «Ты должен все исправить», — произнесла девушка. Все, что ты с ним сделал, ты должен вернуть ему здоровье и возможности нормальной жизни. Если ты так хочешь, верну. Да, я так хочу. Герман не виноват в том, что я была дурой. А ты не виновата, что стала моей судьбой, Анна, сказал я, приближаясь к девушке, пока она всматривалась в лицо парня со страданием и жалостью. Это была очередная причина моей злости. Я бы не хотел, чтобы моя пара смотрела на меня с жалостью, но и не мог позволить смотреть так на другого мужчину. «Сиар!» — воскликнула Анна, когда я взял ее под локоть и увлек за собой, вернул в преисподнюю. «Зачем ты это сделал?» — спросила она, освобождаясь от моего прикосновения. «Я хотела поговорить. Извиниться!» Она хмурила красивое личико. «И что бы ты ему сказала? Правду?» Да хотя бы и правду. Этого нельзя делать. Я сам увеличил дистанцию, чувствуя, как по венам разгоняется кровь, начинает жечь, проявляя демоническую сущность. «Анна, будь добра, иди в свою комнату. Ты, наверное, устала», — сказал я максимально мягко. Она грустно улыбнулась. «Ты обещал вернуть нас на землю». Я не сказал, когда. «Вы правы, мой господин. Анна!» «Разве я сказала что-то не так?» Спросила она, поворачиваясь спиной и осматриваясь. «Я вернул нас в поместье в кабинет первого этажа. Здесь моя избранница еще не была. Лестница по коридору направо», — подсказал я. «Благодарю», — отозвалась Анна сухо. Я опустился в ближайшее кресло. Провел по коже подлокотников ладонями, Внутри продолжало кипеть пламя, расчерчивая грудь алыми полосами. Марика, принеси мне сок и проследи за своей госпожой», — сказал я, сдерживая себя. «Может, вам прогуляться, принц?» — смело спросила демоница, склонившись у столика. «И что от этого изменится? Анна станет лучше понимать меня? Я стану лучше понимать ее?» «Возможно, я смогу принять появление собственной пары за это время, мм? – спросил я раздраженно. «Возможно, ответ на какой-то из вопросов и придет вам на ум. Очень сомневаюсь. Так бы решения всех проблем приходили во время прогулок. Спор с Марикой отвлек меня от главного, от Анны». «Хозяин». Иллюзия бесцеремонно проявилась перед самым носом. «Госпожа, она...» Я не стал дослушивать, переносясь в комнату второго этажа. «Анна!» Дверь в ванную была открыта, и помещение было пустым. «Нет!» — прорычал я, чувствуя запах свежей крови. «Осмодей!» «Братишка!» «Я больше не контролировал себя!» «Собрать легионы!»